Часть третья. Карстен. Глава 1. Священный склеп. Пять человек лежали на песчаном берегу небольшой бухточки. Один из них с разбитой головой был мертв. День жаркий, и солнечные лучи обжигали обнаженные тела. Запах моря соединялся с гнилыми испарениями разлагающихся в тропической духоте водорослей. Саймон закашлялся, приподнялся на локтях. Тело его представляло сплошной кровоподтек. Его измучила тошнота. Он медленно отполз от воды и изверг то, что еще оставалось в желудке. Спазмы вернули его в полное сознание, и, справившись с головокружением, он сел. Он мог припомнить лишь отрывки ближайшего прошлого. Кошмар начался бегством из Солкаркипа. Магнис берег взорвал генератор. Сердце города, дававшее ему энергию, свет и тепло, и тем самым не только уничтожил город, но и добавил силы бури. И в этой буре небольшой отряд выживших гвардейцев на спасательных лодках оказался разбросанным без всякой надежды на соединение. Из порта вышли три лодки, но после взрыва они не видели друг друга. Это было что-то ужасное. Лодку бросало, переворачивало, дергало. и, наконец, швырнуло на береговые скалы, и невозможно было сказать, сколько это продолжалось, часы или минуты. Саймон потер лицо руками. Лесницы его покрылись налетом соли и склеились. Трудно стало открывать глаза. Четверо мужчин. Тут он разглядел расколотый череп. Трое живых, и один должно быть мертвый. С одной стороны море, теперь сравнительно спокойно, Волны выносили на берег спутанные клубки водорослей. За песчаной полоской берега возвышался утес. Присмотревшись, Саймон решил, что по нему можно подняться. Но у него не было ни малейшего желания делать это и вообще двигаться. Так хорошо просто сидеть. А теплое солнце изгоняло из тела жгучий холод бури и воды. Са! -а -а -а Одна из фигур на песке шевельнулась. Длинная рука отбросила путаницу водорослей. Человек закашлялся, изо рта его полилась вода, он поднял голову и слепо огляделся. Капитан Эсткарпа увидел Саймона. Некоторое время тупо смотрел на него, потом углы его рта изогнулись в подобие улыбки. Корес на четвереньках отполз на ровное место. — В горме говорят. Голос его звучал хрипло. что тот, кто рожден для топора палача, не утонет. Мне часто казалось, что моя судьба — такой топор. И снова это подтвердилось. Он с трудом подполз к одному из лежавших и перевернул вялое тело. Показалось бледно-серое лицо. Грудь гвардейца поднималась и опускалась. Никаких ран не было видно. «Ивин!» — назвал его Корис. «Великолепный наездник!» Последний он добавил задумчиво, и Саймон обнаружил, что смеется, прижимая кулаки к отчаянно болевшим мышцам живота. «Естественно», — сказал он в перерывах между приступами истерического хохота. «Это его качество сейчас самое ценное!» Но Корис уже перешел к следующему телу. «Танстан!» Саймон обрадовался. За короткий период пребывания в Эсткарпе У него установились дружеские отношения с этим младшим офицером. Заставляя себя двигаться, он помог Корису оттащить двух еще не пришедших в сознание гвардейцев от линии прибоя. Потом, держась за скалу, встал. «Воды — Воды! Радостное чувство, которое он испытал в короткое мгновение после пробуждения, исчезло. Саймон хотел пить. Все тело его испытывало жажду. Он хотел пить и смыть жгучую соль с тела. Корис осматривал стену. Из бухты можно выбраться двумя путями: вернуться в море и попробовать проплыть мимо груды скал, или подняться на утес. Каждый нерв Сайма не восставал против плавания, против возвращения в воду, откуда он чудом спасся. Подъем не слишком труден, сказал Корис. Он слегка нахмурился. Здесь и здесь есть опора для рук. Он встал на цыпочки, прижавшись к скале, Вытянул длинные руки над головой, и пальцы его углубились в небольшие щели в ее поверхности. Мышцы на плечах напряглись. Он поднял ногу, цепляясь за трещину, и начал взбираться. Бросив последний взгляд на берег и двух людей, теперь лежавших далеко от воды, Саймон последовал за ним. Он обнаружил, что капитан прав. В поверхности скалы были углубления, подходившие для рук и для ног, сделанные природой или человеком. И вскоре Саймон оказался рядом с Корисом на выступе в десяти футах над песком. Не было сомнений в искусственном происхождении этого выступа. Видны следы инструментов, вырубавших его. Выступ вел наклонно, как рампа, хотя и круто, к вершине утеса. Нелегкая дорога для человека, у которого кружится голова и дрожат от слабости ноги, но намного лучше, чем он смел надеяться. Корис снова заговорил. Можешь взобраться один? Я посмотрю, нельзя ли поднять остальных. Саймон кивнул и тут же пожалел, что избрал такую форму согласия. Он ухватился за стену и подождал, пока мир прекратит вращаться. Стиснув зубы, он пошел вверх. Большую часть пути Трегард проделал на четвереньках, пока не добрался до углубления в скале. Подув на израненные руки, он всмотрелся в темноту. Пещера. Другого выхода отсюда нет. Нужно надеяться, что у пещеры есть выход наверху. «Саймон!» — крик снизу звучал беспокойно, тревожно. Саймон заставил себя подползти к краю выступа и посмотреть вниз. Внизу стоял Корис, задрав голову и глядя вверх. Танстон тоже стоял, поддерживая Ивина. В ответ на слабый взмах руки Саймона они начали действовать, каким-то образом умудрившись поднять Ивина до выступа. Саймон оставался на месте. У него не было желания в одиночку входить в пещеру. Воля, казалось, покинула его, как сила ушла из тела. Но мужество вернулось, когда Корис появился рядом с ним, поддерживая Ивина. «Здесь какое-то колдовство», — заявил капитан. «Я не видел тебя, пока ты не махнул рукой. Кому-то очень нужно было скрыть вход в пещеру». «Ты считаешь это очень важным?» Саймон указал в сторону пещеры. «Даже если это сокровищница древних королей, она не интересует меня. Разве что там есть вода». «Воды», — слабо подхватил Ивин. «Воды, капитан», — настойчиво просил он у кориса. «Подожди, друг, еще немного». Они обнаружили, что открытый Саймоном способ перемещения на четвереньках необходим при входе в пещеру. А Корис едва протиснулся, обдирая кожу на плечах и руках. Проход оказался сзади, но света было так мало, что они двигались, держась за стены руками. «Тупик!» — вытянутая рука Саймона упиралась в скалу. Но он вынес приговор слишком быстро. Справа показался слабый свет, и Саймон обнаружил, что проход поворачивает направо. Здесь стало светлее, и они смогли двигаться быстрее. Но в конце прохода их ждало разочарование. Свет не усиливался, и когда они вышли на открытое пространство, здесь были сумерки, а не яркое солнце дня. Источник света привлек внимание Саймона и заставил его забыть о боли. Вдоль стены шла прямая линия абсолютно круглых отверстий, похожих на корабельные иллюминаторы. Он не мог понять, как они не увидели эти отверстия с берега. Они явно выходили в сторону моря. Отверстия были забраны каким-то. материалом, пропускавшим свет, в котором клубились пылинки. Света, впрочем, было достаточно, чтобы увидеть единственного обитателя каменного зала. Этот обитатель спокойно сидел в каменном кресле, вырубленном из той же скалы, что и вся пещера. Руки его лежали на широких подлокотниках кресла. Голова опустилась на грудь, как во сне. Лишь когда Евин перевел дыхание со звуком, похожим на рыдание, Саймон понял, что они стоят в склепе, и пыльная тишина зала сомкнулась над ним, как будто их закрыли в гробу без всякой надежды на спасение. Чувствуя благоговейный страх и тревогу, Саймон приблизился к двум каменным блокам, на которых стояло кресло, глядя в лицо сидящего. Кресло и сидящего покрывал толстый слой пыли, но Трегерту было видно, что этот человек — вождь. Жрец или король не принадлежал к расе эсткарпа или горма. Его пергаментная кожа была смуглой и гладкой, как будто искусство бальзамировщика превратило ее в дерево. Черты полускрытого лица свидетельствовали о могучей воле и душевной силе, но самым заметным на лице был орлиный нос. Подбородок маленький, заостренный, закрытые глаза посажены глубоко, Как будто далеким предком этого человека был не примат, а птица. К тому же его одежда под слоем пыли была сделана из материала, похожего на перья. Стройную талию охватывал пояс, а на коленях лежал топор такого размера, что Саймон усомнился, мог ли мертвец поднимать его. На голове сидящего была усыпанная драгоценностями корона. На пальцах, сжимавших рукоять топора, блестели кольца. и на всем этом лежала печать такой чуждости, что Саймон остановился, не доходя двух шагов до помоста. «Вольт!» — возглас Йивина походил на вопль. Он заговорил что-то на непонятном языке. Саймону показалось, что это молитва. Подумать только. Легенда оказалась правдой. Кори стоял рядом с Трегортом. Глаза его ярко горели, как ночью, когда они уходили из Салкаркипа. «Вольт?» «Неужели?» — повторил Саймон. Человек из горма ответил нетерпеливо. «Вольт топор! Вольт, гремевший громами! Вольт, которым и теперь пугают детей по вечерам! Эсткарп древен, его знание восходит к доисторическим временам, но Вольт старше Эсткарпа. Он из тех, кто жил до человека, каким он стал сегодня». Род его вымер до того, как человек вооружился дубиной и камнем против зверей. Но Вольт пережил свой род и знал первых людей, и они знали его и его топор. Вольт в своем одиночестве пожалел людей и топором прорубил дорогу к знаниям и величию, прежде чем тоже ушел от них. В некоторых местах Вольта вспоминают с благодарностью, хотя и боятся его, как всего непонятного. а в других ненавидят великой ненавистью, потому что мудрость Вольта боролась с их безрассудством. И мы вспоминаем Вольта с молитвами и проклятиями. Он и бог, и демон. И вот мы убеждаемся, что он был живым существом и в чем-то похожим на нас. Впрочем, может, с другими способностями, свойственными его расе. «Вольт!» Длинная рука Кориса взметнулась в салюте. — Я Корис, капитан Эсткарпа и его гвардии. Приветствую тебя и сообщаю, что люди не очень изменились с тех пор, как ты ушел от них. Мы по-прежнему воюем, и мир у нас редок. А сейчас, возможно, наступает окончательная ночь. Она идет из Колдора, и поскольку море лишило меня оружия, прошу тебя отдать мне твое. «Если нам удастся снова встать лицом к лицу с Колдерами, я докажу, что взял топор не напрасно!» Он поднялся на ступеньку и протянул руку. Саймон услышал приглушенное восклицание Ивина, шумное дыхание Танстона, но Корис с улыбкой взялся за рукоять топора и осторожно потянул его к себе. сидящая фигура оказалась такой живой, что Саймон невольно подумал, вот-вот она сожмет руки и потянет оружие назад. Но топор подался легко, как будто тот, кто много поколений держал его, отдавал охотно. Саймон ожидал, что рукоять рассыплется в руках Кориса, но капитан взмахнул топором и опустил его, остановив лишь в дюйме от каменного помоста. В его руках оружие ожило, стало податливым. И прекрасным. Спасибо, Вольт, воскликнул Корис. С ним я одержу немало побед. Никогда раньше руки мои не держали такое оружие. Я Корис из Горма, Корис безобразный, Корис злополучный. Но с твоими добрыми пожеланиями, о Вольт, я стану Корисом завоевателем, и твое имя снова прозвучит по всей земле. Возможно, звук его голоса поколебал столетиями неподвижный воздух. Это было единственное рациональное объяснение, которое Саймон смог дать последующему происшествию. Сидящий человек, казалось, кивнул один раз, второй, как бы соглашаясь со словами Кориса. Затем тело, которое лишь секунду назад казалось таким прочным, на их глазах стало распадаться. Ивен закрыл лицо руками, Саймон подавил восклицание. Вольт, если это был Вольт, исчез. Лишь пыль на кресле и топор в руках Кориса остались от него. Танстон, этот невозмутимый человек, заговорил первым, обращаясь к своему командиру. — Его долг выполнен, капитан. Теперь начинается ваш. Хорошо, чтобы взяли оружие. И я думаю, оно принесет нам счастье. Корис еще раз взмахнул топором, искусно повернув в воздухе лезвие. Саймон отвернулся от пустого кресла. С самого своего появления в этом мире он был свидетелем волшебства его обитателей и принимал его как должное. Принял он и последнее событие. Но даже обладание знаменитым топором Вольта не принесло им ни воды, ни пищи. И он сказал об этом. «Верно», — согласился Танстон. Если другого выхода отсюда нет, придется вернуться к берегу и попробовать что-нибудь иное. Но выход был. За креслом в стене виднелся арочный проход, забитый землей и обломками камня. Они принялись работать, используя ножи в качестве орудия. Даже для отдохнувших людей это была тяжелая работа. И лишь недавний ужас перед морем удерживал Саймона. В конце концов они расчистили небольшой проход и оказались перед дверью. Дверь была сделана, должно быть, из местной, очень прочной древесины. Она казалась нетронутой гниением. Наоборот, какой-то естественный химический процесс превратил ее в камень. Кори с жестом велел всем отойти. Это мое дело. Снова взлетел топор Вольта. Саймон едва не закричал, боясь увидеть, как прекрасное лезвие раскалывается при ударе о камень. Послышался звон. Топор снова взмыл в воздух и обрушился со всей силой мощных рук капитана. Дверь раскололась, часть ее упала вперед. Корис отошел, а трое оставшихся очистили проход. В лицо им ударил яркий дневной свет. Свежий ветер разгонял затхлый воздух склепа. Убрав остатки дверей и пройдя сквозь стену из сухих ветвей, спутанной паутиной высохших насекомых, они оказались на вершине утеса, Прямо перед ними начинался спуск к ручью. Ни слова не говоря, Саймон устремился вперед, надеясь промыть высохшее горло, облегчить мучение просоленной кожи. Чуть позже, приподняв от воды мокрую голову и плечи, он обнаружил, что Корис исчез. Но Саймон был уверен, что капитан вместе с ними покинул склеп Вольта. «Где — Где Корис? спросил он Танстона. Тот протирал лицо пригоршней влажной травы, вздыхая от удовольствия. Йивен лежал на спине возле ручья, закрыв глаза. «Он делает необходимое для воина внизу», — ответил Танстон. «Гвардеец не должен оставаться открытым ветру и воде, если его офицер может о нем позаботиться». Саймон вспыхнул. Он совсем забыл об этом искалеченном теле на берегу, хотя он по своей воле вступил в гвардию Эсткарпа, но еще не чувствовал себя ее частью. Эсткарп слишком древен». Его жители и волшебницы слишком чужды. Но что обещал ему Петрониус, предлагая бегство? Что человек, воспользовавшийся его услугами, будет перенесен в тот мир, которого жаждет его душа. Саймон — солдат, и вот он в мире постоянной войны. Но это не его способ воевать, и он по-прежнему чувствует себя бездомным. Он вспомнил женщину, с которой бежал по болотам, не зная, что она волшебница из эст -Карпа. Во время бегства были моменты, когда они испытывали друг к другу чувство истинного товарищества, но впоследствии оно исчезло. Она была в одной из лодок, когда они бежали из Салкаркипа. Неужели ее ждало тоже безжалостное море? Он шевельнулся, испытывая какое-то странное чувство, которое не сумел бы назвать. Перевернувшись в траве, он положил голову на согнутую руку, расслабившись, как научился уже давно, и уснул. Проснулся он вскоре, потому что солнце еще ярко светило, в воздухе пахло едой. В расщелине скалы горел небольшой костер, Танстон жарил на нем рыбу, надетую на пруд. Корис спал, подложив топор под голову. Его мальчишеское лицо казалось уставшим. Ивин лежал на животе, опустив руки в ручей. Он доказал, что является не только отличным наездником, извлекая рыб из воды одну за другой. Когда Саймон подошел, Танстон поднял брови. «Возьми свою порцию», — он указал на рыбу. Саймон уже собрался взять кусок, как вдруг заметил напряженный взгляд Танстона и сам посмотрел в ту сторону. Над их головами описывала широкий круг птицы с черным оперением. На груди у нее виднелось белое V-образное пятно. «Сокол», — Танстон выдохнул это слово, как будто оно означало опасность, не меньшую, чем засада колдеров.